Глава 8. Первые смены давались Екатерине намного легче, и хотя просыпалась она в 4:30 утра, но приезжала домой ещё засветло, успевала и помыться в тазике в комнате, нагревая воду в чайнике, и поесть булки и чай себе приготовить. В целом к концу недели её жизнь немного наладилась, если это выживание можно было вообще назваться жизнью. Сегодня была вторая смена, Екатерина ждала её с ужасом. И как только она переступила порог комнаты для персонала, тотчас попала в самый круговорот событий. Татьяна носилась из угла в угол и заламывала руки. Сейчас придёт проверка по противопожарной безопасности, а у нас ни огнетушителей, ни журналов, ничего нет. Алена Львовна в отпуск укотила. Понятно, что ей по Турциим разъезжать приятнее, чем здесь а в дерьме ковыряться. Я ей звонила, звонила, она трубку не берёт. Оно и понятно. Поэтому сегодня мы работать с ней будем, собирать все девчата по домам. Катерина не поверила своему счастью. Как по домам? У неё сегодня выходной, а это значит, что можно просто выспаться, как человек. А поехали в шашлычку. В комнату зашла Марина, поправляя свою розовую шевелюру. Ну раз всё равно работа не будет, так хоть поедим нормально. Здесь как раз недалеко шашлычка, да и погода отличная, скоро дождиrzedят. Я только за. Нина Морковка тоже повеселела. Внезапно образовавшийся выходной день обрадвал всех. Давно мы не отрывались. Может, даже познакомимся с кем? Я против. Как всегда хмурая Олеся Игоревна пошла собирать пакет с одеждой. У меня дел по горло. Какие вы хотите посиделки? Ну, против и против, Марина пожала плечами. Синицына Нина новенькая. Вы это за Екатерина, которая для девчат до сих пор оставалась новенькой, согласилась. Какой смысл сидеть в комнате, если можно поесть нормально? Она поймала себя на мысли, что в последнее время только думает о том, как поесть и выспаться. Остальные желания у неё словно пропали. Я за, Екатерина улыбнулась. Но у меня с финансами как-то не очень, поэтому я не шикую. Никто не шикует, Синица рассмеялась. Просто посидим. Нина Морковка, разволосая Марина Синицына и Катерина вызвали такси до шашлычки. На четверых выходило всего по 50 руб., и Катя, волновавшаяся, что ей не на что будет заказывать шашлык, немного успокоилась. Девчата загрузились в такси и в приподнятом настроении добрались до придорожного кафе Белый орёл. Раньше Катерина, прожившая всю сознательную жизнь в этом городе, ни разу здесь не была. Малытова даже не знала о существовании этого места. Чем дольше она находилась в отпуске в Аду, тем отчетливее ощущала пропасть между её миром и миром этих женщин. Да, они ходили по одним и тем же улицам, дышали одним воздухом и, возможно, даже иногда заходили в одни и те же магазины, но все эти действия они производили словно разделённые пули непробиваемым стеклом, сквозь которое всё видно, но разбить которое невозможно. Екатерине снова стало страшно. Она старалась даже не думать о том, что однажды её жизнь может вот так резко измениться, и она окажется здесь уже не по работе, а совсем по-настоящему. А что, если Павел меня действительно разлюбит? Пока девчата выбирали шашлык и спиртное, Екатерина мрачно размышляла: "Я не хочу рожать детей. Я постоянно пилю его из-за всякой ерунды, она только сейчас это поняла". Мне 35 лет, а вокруг полно молодых девчонок, которые готовы и рожать, и готовить, и молчать, лишь бы стать женой успешного писателя. А что я буду делать, если Павел меня разлюбит и мы разведёмся? Екатерина похолодела. Почему я раньше не приходила это в голову? И ответ тотчас нашёлся, потому что в её мире всё было иначе. Там мужья не били по пьяни жон, а готовили для них паровую рыбу с овощами. В её мире не было больных туберкулёзом женщин, которые курили как паровоз и работали за гроши на ледяном складе. В её мире не было тараканов в комнате, а был запах лаванды в туалете с тёплым полом. Катька, что тебе заказать? Тяжёлые мысли Катерины прервала Марина. Мы водку на всех взяли, бутылку. Так дешевле получается. Ты в доле? Екатерина, никогда в жизни не притрагивавшаяся к водке, прикинула, что бокал пива и шашлык обойдутся ей по той же цене, и отрицательно кивнула. "Не, девочки, я пиво. Я от водки помру прямо здесь". "Пиво без водки напиток мажоров", хмыкнула Марина и закурила. Все остальные женщины тоже закурили. Сеницына протянула Екатерине сигарету. "Будешь?" "Ой, нет", котять шатнулась от предложенного. У меня в прошлый раз от табака голова думала лопнет. Я пас. Странная ты какая-то. Нина Морковка с удовольствием затянулась и выпустила дым из носа, прямо как в цирке. Не пьёшь водку, не куришь, ничего себе не рассказываешь. Ты какая-то не такая. Мужик у тебя кто? Екатерина уже поняла, что в мире нинок-морковок ценность женщины напрямую зависит от её статуса в личной жизни. Самая большая удача это быть женой. говорить в женских беседах с гордостью о мой муж, муж меня ревнует, муж меня любит и так далее. При этом сам муж может быть каким угодно: толстым, лысым, пьющим, бьющим, гуляющим, неработающим годами, вонючим самодуром, которого и людям показать страшно, но это муж. Екатерина прекрасно понимала, что виной всему демографическая ситуация в стране, где на 10 женщин Приходится один холостой адекватный мужик, и поэтому за ним идёт такая охота. Больше того, бесконечные войны в прошлом и беспросветные экономические кризисы в настоящем выкосили всех мужиков начисто. Даже относительно нормальные особи уходят в запои или окончательно деградируют. Екатерина видела таких, свисящих на заднице штанами, с бутылкой крепкого пива в дрожащей руке, они уже с самого утра сбиваются в кучку и громко матерясь делится секретами своего успеха и огромным жизненным опытом. И да, это тоже чьи-то мужья. Вторая каста женщин в мире нинок-морковок это дамы, у которых есть сожитель. Конечно, сожитель это не полноценный муж, при котором и штамп в паспорте, и все дела, но ведь придумали сейчас гражданский брак, и бабёнки радостно вздохнули. Гражданский брак чем хорош? Если ты сама в нём находишься, то у тебя как бы муж, и всё чинно-прилично. А если в семью лезет разлучница за плечами у которой точно такой же гражданский брак, то её можно называть сожительницей, что звучит настолько стрёмно, что используют это слово только в криминально-уголовной хронике. Сожитель гражданки М нанёс ей травму головы тупым предметом во время распития спиртных напитков. читаем и сразу понимаем, что там, где есть сожители, возможно всё. Короче, такая мутная тема, которую Екатерина Надух не переносила. Какой к чёрту гражданский брак? Ну живут люди вместе, спят, детей рожают, потом разбегаются и всё. Просто совместное проживание. Когда хотят, женятся. В этом она была совершенно уверена. Тем не менее, в мире нинок, морโคвок Гражданский брак ценился почти так же высоко, как брак официальный. Следующей кастой были вдовы. Такое чёрное слово, но это вроде как оправдание для бабы, что в её доме нет мужика, потому что разведёнка звучит ужасно плохо. Разведёнка это заведомо несчастная, бездольная и обогая женщина, которая отчаянно пытается затащить к себе в постель любого мужика. Екатерина, пробыв 2 недели в этом мире, уже поняла, что объяснения типа я ушла, потому что его разлюбила или мы расстались, так как переросли друг друга, совершенно непонятно здесь. Все бабёнки сразу предполагают, что ты просто ломаешь синий, говоришь правду. Разведёнки сразу предлагают дежурный член, пытаются утешить сильно пьющим и смердящим сантехником Ваней, который пока остался без жены. Екатерина советует зарегистрироваться на сайте знакомств, чтобы стать нормальной бабой. Поэтому, если ты разведёнка, то лучше уж встречаться с женатиком, потому что в этом случае у тебя хотя бы есть секс. Екатерина чрезвычайно устала от тупых вопросов: "Где твой мужик? Кто твой муж? Давай найдём тебе мужика на время" и решила разрубить этот гордиев узел одним ударом. Дабы раз и навсегда поставить точку в скользкой теме женских каст. У меня был муж-бизнесмен, спокойно сказала она. Но он меня бросил и ушёл к более молодой, потому что у меня сложное гинекологическое заболевание, и к тому же проблемы с челюстью. Екатерина решила разумом обезопасить себя со всех, как говорится, сторон. И ещё у меня геморрой, добавила она, совершенно озаверев от тупых вопросов. Ну, тогда всё понятно, вполне добродушно протянула Марина. тебе мужика тут держать нечем, бедная, ты бедная. А можно старичка какого-нибудь подобрать? вмешалась в разговор Нина. Ему уже ничего не надо, зато мужчина в доме будет и на старости лет будет кому воды подать. Катерина мысленно взревела. Да, тему старичков она не учла. Отстаньте вы от девки. Синицана разлила принесённую водку в стопке. Ну, девочки, за нас, за молодых, красивых баб. Много нам денег и мужиков горячих. Женщины громко чокнулись, а Катерина отпилась бокала пива. У напитка был странный вкус, и хотя она уже тысячу лет не пробовала дешёвое пиво, всё равно ей показалось, что что-то здесь не так. "А я тебе водочки немного в пиво всегда бавила", Марина тепло улыбнулась. "Самую капельку, а то пиво без водки деньги на ветер". Катерина выдохнула и поставила пиво на стол. Ну вот что с ними делать, с этими добрыми людьми? Убить? Кстати, про убить. Екатерина вспомнила, что ей пора собирать информацию о странах обитателей в комнате номер 7, и решила побольше разузнать про Олесю, тем более что девочки пьяные, и Олеся Игоревна сейчас не с ними. А ведь нет ничего приятнее, чем перемыть косточки коллеге в её отсутствие. А почему Олеся с нами не поехала? Прикинулась дурочкой Екатерина. Да дела у неё. Марина прокинула вторую стопку. Она вообще ги бизнес наладила. Что несёшь ты? резко оборвала её Нина. Какой бизнес? Ой, да ладно, будто никто не знает. Марина пьяно рассмеялась. Все знают. Все да не все. оборвала её Нина Марковка. А ты, если знаешь, то и молчи, а то потом привлекут за знание. Меня? Да кто что знает, да. Марина рассмеялась. Ты что ли им расскажешь? За столом повисла напряжённая тишина. Катерина поняла, что нащёлла правильную тропинку и решила дальше тему не развивать. Теперь надо будет просто приглядеться к Олесе Игоревне на работе и понаблюдать за ней в общаге. Пара фоток, несколько дежурств ночью у её комнаты и можно будет возвращаться домой. Только при одной мысли о доме, чистой комнате, отдельной ванной, тёплых полах и вкусной еде, Катерина едва не расплакалась. Похоже, я уже пьяная. Поняла Катя и решительно отодвинула кружку с пивом. Как раз в это время принесли домиощий шашлык. Запах от него исходил просто сумасшедший, и Екатерина судорожно сглотнула слюну. Женщины тоже оставили все разговоры на потом и молча принялись за еду. Всё-таки жить хорошо, подала голос Сеницына. Да, девочки, и не говори, с полным ртом рассмеялась Марина. Сейчас бы ещё мужика горячего до на всю ночь. Екатерина смутилась, и это заметила Нина Морковка. Катька, что краснеешь? Давно секса не было. И она противно рассмеялась. Нина укоризненно покачала головой Синицына. Ну она же всё нам объяснила. Ну какой секс? Ой, прости. Нина прикусила язык. Я забыла, что ты вся гнилая внутри. Гнилая внутри, мысленно застонала Екатерина. Не так, так эток. А вот хорошо бы много денег. Нина рассуждала с набитым ртом: "Вот я бы тогда зажила. Купила бы себе шубу норковую в кредит, в Турцию бы слетала, там бы с турком замутила. Вот говорю, Алее: "Ну, иди на кастинг Теремка-2, хоть человеком станешь". Так она боится. Чего боится-то?" рассмеялась Маленька. "Будь я помоложе, я бы пошла". Так говорит, губы у неё не те. Нина махнула рукой. "Вот говорит, губы себе сделаю и пойду". Ну и правильно, она говорит. Согласилась Марина. Куда она без губ-то? Там надо яркой быть, сексуальной. А что, приходить, чтобы выгнали сразу? Так на губы надо кредит опять брать. Вздохнула Нина. А у нас и так по микрозаймам куча долгов. Ну и что, что кредит? Маринка снова разлила водку. Да вся Европа в кредитах живёт. Зато потом ле ей будет такие деньги зарабатывать. Вот я своего Альберто учу, надо всегда брать, что плохо приколочено. Ну иначе у нас не выжить просто. Вот с этим я согласна, в разговор вступила Сеницына. У нас без левака прожить невозможно. Все эти сволочи депутаты всё своровали. Так как жить-то? пьяная Нина всплеснула руками. Денег нет, здоровья нет, мужика и того нет. Ой, да всё наладится, Маринка рассмеялась. Главное это позитивное мышление и выход из зоны комфорта. Вот я на страничке в соцсетях прочитала, что есть такие тренинги специальные для женщин. Как правильно разводить мужиков на бабке? Да ты что? Нина разом перестала страдать и даже предвинулась к Марине поближе. И что там? Что говорят-то? Там учат, как правильно мужиков разводить на бабке, а потом делают фото подарков и выкладывают это в сеть. У них там есть своя группа. Так я посмотрела, там и айфоны, и машины, и квартиры. Точно. Синицына закурила. Дело говорит. Я тоже видела. Хороший тренинг, только дорогой он, по-моему. Кредит надо брать и всё. Маринка махнула рукой. Потом всё вернётся. У тебя ж муж есть. Сеница на них хорошо прищурилась. Тебе-то эти тренинги на кой чёрт сдались? Да я это для вас рассказываю, смутилась Маринка. Я-то что? Я, я ничего. У меня муж есть, и он меня любит. Екатерина посмотрела часы на телефоне и решила собираться. Девочки, мне пора. Катя подумала, что сегодня самое время, чтобы созвониться с Ксенией. И ещё раз уточнить, какая точная информация необходима этому жёлтому Алексею. Екатерина не хотела выполнить работу как-то не так, потому что впечатлений для новой книги у неё уже было предостаточно, а это значит, что осталось только завершить работу, получить деньги и вернуться домой. Да ладно тебе, обратно одной на такси-то накладно будет. Маринку развезло окончательно. Или ты богатая у нас дамочка? Даня в автобусе. Катерина вышла из-за стола, покопалась в сумке и достала свою долю за банкет. Девочки, у нас когда аванс? А то мне жить уже не на что. Аванс. Неожиданно зло рассмеялась Нина. Эти дряни в отделе кадров тебе забыли сказать, что у нас идёт задержка заработной платы на месяц? Нет, опешила Катерина. Они мне ничего не сказали. Как задержка? Какая задержка? Такая, Синицына усмехнулась. Меня ещё за июнь до конца не рассчитали. А в этом и причина текучки. Хотя многие не уходят, потому что после увольнения вообще ничего не получишь. Как же мне жить? Екатерина надеялась только на аванс, от её грошевной новой жизни уже ничего не осталось. Как мы? Сеницана была самая трезвая. Мы же как-то живём, берём микрозайм, заводи кредитку, сдай чего-нибудь в ломбард. Я поняла. Екатерине всё больше и больше хотелось унести отсюда ноги раз и навсегда и, хотя впереди были ещё 2 недели отпуска в Аду, она решила закончить все дела как можно раньше. Катя попрощалась с женщинами, которые заказали ещё одну бутылку водки, и пошла вдоль трассы к автобусной остановке. Было ещё совсем светло, и потому не страшно. Екатерина знала правила дорожного движения и шла навстречу приближающемуся транспорту. чтобы не быть сбитой. Через 3 км она вышла к остановке. У скамейки были выломаны все доски, поэтому пришлось стоять на ногах. Екатерина взяла сотовый, убедилась, что связь здесь хорошая, и набрала Беленькую. Ксения ответила сразу же. Ну, ты куда пропала? Я волновалась, затараторила подруга. Ты почему мне не звонила так долго? Да я занята была. Привыкала к новой жизни. Екатерина почему-то была не рада её слышать. Она ощутила совершенно незнакомое ей ранее чувство раздражения, зависти по отношению к подруге. А ты что делаешь? Ой, ты даже себе не представляешь, как я устала затараторила Ксения. У меня горит материал по биржевым брокерам, а дома ну просто ужас. Мы никак не можем выбрать тур в отпуск. Никита упёрся и хочет только в Прагу. Пиво ему там нравится, ты представляешь? А я не могу, просто физически больше не могу туда ехать, ну в пятый раз. Что я там уже не видела? Я ему говорю: "Давай в Вену или в Дубай. Выбор-то большой". А он осел у Пёрси и всё тут. Ну вот что мне делать? Заткнулся, едва не произнесла Катерина вслух, но успела себя остановить. "Да, это действительно проблема", ответила она подруге деревянным голосом. А цена вопроса какая? Так, гроши. 1150-180 получается на троих. Это не проблема. Проблема в том, что мы с мужем договориться не можем. Я уже думаю, может, любовника себе завести, тогда муж более сговорчивым станет. Шучу, конечно. И Ксения звонко рассмеялась. Её смех прозвучал в голове у Катерины как набат, и она сморщилась. Ты это, начала она довольно грубо, но сумела так и взять себя в руки. Ксения: Что твоему Алексею от меня надо точно? Сколько фото? Какой объём материала? Насколько ужасными должны быть ужасы? Но ну, я точно не знаю. Ксения снова рассмеялась. Ну, думаю, чего-нибудь там почернее, погрязнее, чтобы не только в интернете, но и в теле взяли инцест там, наркота, быдло, ну всё то, в чём ты сейчас вращаешься. У Катерины вспыхнули щёки. Ксения она сдерживала гнев. А тебе никогда не приходило в голову, что здесь не все такие уроды, что здесь есть хорошие люди? Она подумала про синецыну Татьяну, что у них тоже есть дети и куча, хреново куча проблем, таких проблем, о которых мы даже и не подозреваем. Да что там с тобой? искренне удивилась Беленькая. Ты странная какая-то стала. Давай возвращайся домой, я уже переживаю за тебя. И да, мы сами виноваты в своих проблемах. Если не хочешь работать, если ленишься, то живёшь вообще аге пьёшь. Иначе не бывает. И я надеюсь, ты это понимаешь. Мы живём исключительно той жизнью, которую заслуживаем. Ну да. Катерина не хотела спорить, однако она поняла, что её многолетняя дружба с Ксенией находится под угрозой. Что-то действительно случилось, изменилось, переломилось в душе у Катерины за это время, но даже она сама пока не могла описать словами, что именно просто она стала другой. Но я всё понимаю. Катерина тепло, насколько смогла, попрощалась с Беленькой и бросила сотовый в сумку. Ей показалось, что в сумке чего-то не хватает, и она решила посмотреть, чего именно. Перерыв. Всё содержимое. Катерина поняла, что где-то уронила кошелёк, в котором у неё были последние деньги. Ах ты дура, не внимательная. Катя была уверена, что выронила кошелёк где-то по пути к остановке. Тяжело вздохнув, она пошла обратно, внимательно разглядывая каждый метр дороги у себя под ногами. Шла Катерина медленно, до боли в глазах рассматривая все травинки, кусты и камни. Её захлёстывало отчаяние человека, потерявшего последнюю надежду. Так она подошла к белому орлу. Женщины всё ещё были там, только теперь за их столиком ещё сидели двое мужчин, судя по внешнему виду, уроженцы Таджикистана или Узбекистана. О Сеницана увидела её первой. Катерина вернулась. Как я рада. Нина пьяно обнималась с мужчиной в грязной серой футболке, но увидев Катю, тоже приветливо помахала ей рукой. Иди к нам. Нам мальчики ещё водочки заказали. И фрукты, пьяно добавила Марина. Катерина подошла к компании уже совершенно трезвой. Двухчасовой поход туда и обратно по лесу окончательно выветрил из неё все алкогольные пары. Давай, садись к нам. Сеницына потянула её за руку, и Екатерина безвольно плюхнулась рядом. "Я кошелёк где-то обронила, Ворона", она развела руками. "Я вот здесь его в последний раз доставала, потом бросила в сумку и, наверное, молнию не застегнула, и он по дороге где-то выпал". "Ну, надо быть внимательнее", ответила Марина на лице которой не было ни капли сочувствия. "Я тебе дам на такси до дома". Сеницына наклонилась к Екатерине. "Но взаймы дать ещё не смогу. Прости". Да что ты? Что ты за протестовала, Катерина? Я тебе ещё тот долг не отдала. У тебя вон а цепочка золотая и колечко. Нина кивнула в сторону Катерины. Сдай в ломбард, какое-то время протянешь. Катерина старалась не смотреть в сторону уже абсолютно пьяной Нины. От обжиманий она перешла к активным поцелуям с мужчиной. Пойдём. Мужчина встал из-за стола и потянул Нину за собой. Пьяно шатаясь и громко хихикая, Она пошла за ним следом в сторону подсобных помещений для персонала. Второй мужчина в оранжевой футболке с выцветшим Микки Маусом подсел к Катерине, и её обдало жутким запахом пота и ещё чего-то невыносимо затхлого и противного. Она инстинктивно отвернулась, а в глазах у неё всё стоял Микки Маус, который шевелился в такт движением толстого хозяина футболки. Катерина невольно вспомнила, как они были с Павликом в Париже и ездили в Диснейленд. А в тем времени мужчина дотронулся до её руки. Пошли? спросил он её вкратчиво. Катерина вскочила на ноги так резко, что едва не упала. Катя, дай мне денег на такси, я поеду, почти закричала она, обращаясь к Сеницыной. Мне правда пора. Возьми, Сеницына достала из кармана куртки 100 руб. Хватит до города, но ну дальше пешком. У меня нет больше. Себе оставила только на такси. Спасибо. Катерина буквально выхватила У неё из рук деньги и бросилась вон из кафе.